650 гуру Все разнообразие состояния человеческих сознаний надо понять, ощутить и охватить сердцем, прежде чем двинуться дальше вверх по огненной лестнице духа. А для этого надо пройти через все, что дается жизни, через все испытания, радости, горе и страдания. Все это обогащает и дает пищу духу. Как на необходимые уроки познавания сущего надо научиться смотреть на все происходящее в жизни ибо все это само по себе как самоцель лишено смысла смысл в приобретении знаний жизни.